Глава одиннадцатая. Может, Эмили и не представляла, куда движется ее жизнь. Но одно знала точно. Ей больше не хотелось встречаться с Саймоном. Прошлое свидание расставило все по своим местам. Сколько бы шансов она ни давала ему и себе, они были слишком разными. Трусливо прятаться Эмили не хотелось, поэтому она попросила Бренду отвести ее к дому, который арендовал Саймон. Ближайшая к Гленнвуду гостиница располагалась только в Александрии, так что галерист снял для себя целый коттедж, куда перед свадьбой должны были заселиться несколько пар из числа друзей Майка. Двухэтажный, модный, лишенный привычных форм и скатной крыши, он больше походил на поставленные друг на друга детали детского конструктора, чем на привычные дома. Такие проекты были популярны в пригородах мегаполисов, но никак не в тихой глубинке. Зато современный вид арендованного дома отлично сочетался с красным Порше. Эмили подозревала, что это и было главным критерием при выборе жилья. Если бы Саймон не старался так сильно выпячивать свое материальное положение, то мог бы хорошо сэкономить, арендовав один из летних домиков на побережье Миниваски, Но зная характер галериста, Стоило ли удивляться? Заезжать на частную территорию Бренда не стало, припарковав черный седан у обочины. «Если что, я тут!» — предупредила она племянницу, прежде чем та вышла из машины. «Только крикни! Секатор в багажнике!» Эмили вздохнула. «Если тетя вбила что-то себе в голову, ее не переупрямишь». Порше сверкал начищенным капотом с глубины открытого гаража. Значит, Саймон был дома. Эмили позвонила и замерла в ожидании ответа. Галерист не заставил себя ждать. Не прошло и минуты, как в глубине дома послышались шаги. Щелчок замка и в дверном проеме возник Саймон. Даже дома он одевался так, как будто сошел со страниц модного каталога. Белая хлопковая футболка, стильные домашние брюки. Разве что лицо не светилось модельной улыбкой? При виде Эмили Саймон сморщился. Словно только что раскусил черный перец, но держать ее на пороге не стал, позволив войти. «Ты как-то не очень-то торопилась с объяснениями, куда пропала вчера». Эмили пожала плечами. «Извини, мне стало плохо. Могла бы вернуться и сообщить об этом, а не сбегать из уборной. Я не мальчишка, чтобы играть со мной в ваши женские игры, повышая свою ценность. Подобные выходки я терпеть не намерен, ни как твой будущий менеджер, ни как потенциальный партнер». От безапелляционной наглости этих слов Эмили передернула, но внешне она сумела сохранить нейтральное лицо. «Поэтому я здесь. Я много думала о нашем вчерашнем разговоре и пришла к выводу, что мы с тобой слишком разные люди. Я не вижу смысла продолжать, что бы между нами ни было». «Что? Я не хочу быть с тобой. Ни как художница, ни как твоя девушка», — терпеливо пояснила Эмили, не поддаваясь на издевку в тоне его вопроса. «Так как Лис выбрала меня подружкой невесты, а ты шафер Майка, предлагаю сохранить хотя бы видимость дружеских отношений, чтобы не портить свадьбу нашим друзьям». «Но на этом все». «Что?» — повторил он, уже не скрывая сарказма. «Что ты вообще такое говоришь? Ты...» «Я не нуждаюсь в твоих услугах артагента и предлагаю разойтись с достоинством». «С достоинством?» Ядовито проговорил Саймон. «О чем ты? Ты бегаешь по лесу просто потому, что тебе захотелось, и носишься с памятью своего драгоценного мертвого агента, будто все на свете должны жалеть тебя из-за твоей потери. Ничего не объясняешь, строишь из себя невесть что? О каком достоинстве вообще идет речь?» Поэтому я и пытаюсь сказать очевидное. Эмили собрала в кулак последние крохи спокойствия. «Мы друг друга не подходим» и я не вижу смысла в дальнейшем обсуждении достоинств и недостатков друг друга. Саймон не ответил. Посчитав, что разговор окончен, Эмили повернулась, чтобы уйти, но галерист неожиданно резко подался вперед и схватил ее за руку. «Ты куда? Думаешь, можешь вот так уйти? Я тратил на тебя время, я...» «Мне жаль, что ты потратил на меня время», — повторила она, стиснув зубы. «Но вряд ли мы можем сейчас что-то с этим сделать». «Почему?» Он не выпускал ее руку. «Скажи, почему? Это все тот мужлан Моррисон? У него длиннее, да? В этом причина? Тебе нравится кувыркаться с такими неотесанными деревенщинами? Да он же, небось, в постели ничего не умеет, только и может что долбить без остановки, как отбойный молоток. Бум-бум-бум!» Каждый свой бум Саймон сопровождал характерным движением, почти вжимая Эмили в стену. Упершись ладонями ему в грудь, она оттолкнула его. «Кайл здесь ни при чем!» отрывисто проговорила Эмили. «У нас ничего нет, и я не собираюсь вступать в отношения с кем бы то ни было. Ты прав, я не до конца отпустила Джастина, и собираюсь сделать это в свое время и на своих условиях, а не потому, что ты мне так сказал». «Бред!» — перехватив руку Эмили, Саймон вновь попытался развернуть ее к себе. «Тебе что, хочется, чтобы тебя как следует стряхнули?» Дверь распахнулась. «Все в порядке?» — спросила с порога Бренда. Увидев незваную гостью, галерист отстранился, разжав пальцы. Эмили воспользовалась этим, сбежав из пределов досягаемости Саймона. Глаза парня сузились, теперь гнев его был направлен сразу на обеих женщин. «Миссис Джонс, вообще-то я вас не приглашал!» Открыто было, и не подумала смутиться тетя. «У нас тут в Гленвуде у всех добрососедские отношения. Амбарные замки на двери не вешаем. Пойдем, девочка!» Эмили ушла не обернувшись, Саймон не посмел последовать за ними. Лиз позвонила почти в полночь. При виде знакомого имени на экране смартфона, Эмили, проворочившаяся больше часа и только-только сумевшая задремать, внутренне напряглась. Она до самого вечера ждала реакции Элизабет на их выяснение отношений с Саймоном. Но капитан все не объявлялась, и вот, пожалуйста. Но оказалось, Лиз звонила совсем не для этого. Я в аэропорту Миннеаполиса! раздался из динамиков голос подруги, такой звонкий и громкий, что Эмили, поморщившись, отстранила телефон от уха. Только что приземлился самолет из Сан-Франциско! Слышишь, Кипер? Майк! Мой Майк наконец-то прилетел! Я так счастлива, так счастлива! Уиха! Прежде чем Эмили успела ответить хоть слово, Лиз отключилась. Почти минуту Эмили бесцельно таращилась на смартфон, ожидая, что подруга перезвонит. Но экран так и не загорелся снова. Вздохнув, она отложила аппарат на тумбочку и повернулась на бок. Сон, как назло, не шел. В голове вертелись мысли о Саймоне, Кайле и Майке. Интересно, станет ли Лис спокойнее после воссоединения с женихом? Или напротив Гленвуду стоит ждать нового всплеска безумия? Ответ не заставил себя ждать. Не прошло и суток, как Лис и Майк приехали из аэропорта. А о появлении в Гленвуде того самого богатого жениха Элизабет Уэйт знали уже практически все жители города. Убираясь на кухне после завтрака, Эмили услышала, как соседка пересказывает бренди свои впечатления от случайной встречи. «Я думала, он окажется таким же, как его дружок. Ну, тот на Порше». Тот на днях грязью меня облил из-под колес и даже не подумал притормозить и извиниться. А этот ничего, приличный. Схватил мои пакеты с покупками из тележки супермаркета, понёс к машине. Я было подумала, бандит грабит, начала его бить зонтиком. А он, оказывается, помочь хотел. Что? Вот прямо так молча схватил? Не поверила тетя. Это все равно как-то странно. Да нет, не молча. Он мне несколько раз помощь предложил, и лис рядом стояла. Но я в это время с дочкой разговаривала, и от них как-то так отмахнулась, что они решили, что это согласие. «У дочки моей такая ситуация, не поверишь!» Эмили прикрыла окно, решив, что с нее хватит вмешательства в чужую личную жизнь. Телефон тренькнул. «Команда «Общий сбор», — гласило сообщение от Лис в свадебном чате. Майк так впечатлился нашими красотами, что я решила показать ему все лучшее сразу. Идем в поход на все выходные». Эмили внутренне застонала. Несмотря на любовь к природе, ночевки в тесных палатках среди насекомых были не совсем ее темой. Хватило одного трехдневного похода в детстве, из которого она вернулась искусанная муравьями и позорно разрыдалась от усталости. С Джастином они предпочитали жить в мотелях и устраивать короткие прогулки налегке, если не считать ящика с красками для этюдов. Все-таки спать гораздо приятнее на чистой постели, а не в спальнике вооружившись гудком против гризли и спреем от москитов. Но прежде чем Эмили успела отговориться работой или хотя бы предложить более гуманный, в том числе, как она предполагала и для Майка, вариант с кемпингом в природе Александрии, телефон тренькнул снова, писала Тиф. «Отличная идея, мы с Рольфом давно никуда не выбирались вдвоем, а тут такая компания. Оставим Мелани с бабушкой и возьмем гитару и палатки. У нас как раз есть одна запасная, надо?» Бери! моментально откликнулась Лиз. Майк заказал снаряжение через интернет, так что у нас будет своя, но Шкиперу точно пригодится. Эм, ты же с нами? ⁇ Пока она набирала ответ, Элизабет решительно добавила. Отказы не принимаются. Эмили нерешительно заикнулась, что у нее есть дела, но Лиза слушать не захотела. Ты, я, Майк, Тиффани и Рольф, вместе к приключениям, почти как раньше, соглашайся, шкипер будет весело. Что ж... По крайней мере, в списке приглашенных не было Саймона. Эмили не знала, успела ли Лиз поговорить с галеристом, но сводить их подруга перестала, что не могло не радовать. Поняв, что отвертеться не выйдет, Эмили отправила в чат короткое «Хорошо». Выдвигаться решили на следующее утро, чтобы успеть добраться до смотровой площадки в предгорьях. Эмили ждала, что за ней заедет Лис, как главная зачинщица авантюры, и очень удивилась, когда увидела у въезда во двор Бренды не одну, а целых две машины. Одна из них принадлежала Элизабет, хотя сама подруга сидела на пассажирском месте, а за рулем был высокий парень в очках. Тогда как второй пикап, она отпрянула от окна, прижав ладоник к покрасневшим щекам А Кайл-то здесь откуда? На освободившееся место тут же встала Бренда, с любопытством разглядывая пытавшихся разъехаться на узкой дороге гостей. Вот же нетерпеливые! Могли бы не создавать пробку и спокойно подождать у обочины. Пока Эмили возилась со старым дядиным рюкзаком, куда с трудом вместились художественные принадлежности, теплые вещи и спальный мешок, тетя сходила на кухню и вернулась с объемным пакетом. «Упаковала вам ланч». Она притянула к себе рюкзак, и очень ловко перепаковала его, умудрившись втиснуть продукты внутрь, а спальный мешок закрепить снаружи на специальные веревки. А то знаю я эту ягазу. О нормальной еде без пинка матери она и не подумает. Возьмет одну ерунду. «Шкипер!» В подтверждении ее слов раздалось с улицы. «Поторопись, а то без тебя открою шампанское!» Бренда фыркнула. «Ну вот, я же говорила. Осторожнее, пожалуйста, на природе. Особенно на нетрезвую голову». Эмили клятвенная пообещала, что не будет с лезть в логово горного льва. Подхватила рюкзак и вышла. На полпути к пикапу ждал Кайл. В ответ на невысказанный вопрос он коротко кивнул в сторону машины. Джип прольфа сломался, так что он попросил меня подвести вас до туристической тропы и провести к смотровой, мало ли что. Лучше не ходить в горы без проводника. Через плечо Кайла Эмили поймала взгляд Тиф. Подруга подмигнула ей, многозначительно выставив вверх большой палец. После такого скрыть смущение оказалось непросто, но Эмили взяла себя в руки. «Теперь тетя Бренда будет за меня спокойно, улыбнулась она Кайлу. «С таким проводником, как ты, угодить в логово горного льва мне не грозит даже после шампанского лис». «Они разбегутся, едва услышав нас», — она хихикнула. «Спасибо, что согласился составить нам компанию, я рада». Шкипер! Раздался крик лис из старой машины. Подруга открыла пассажирскую дверь и замахала руками. У нас полно места есть шампанское, иди к нам. Лис, не стоит, попыталась отговориться Эмили. Побудьте вдвоем. Майк ведь только приехал. Ну вот, как всегда, бросив на Кайла недовольный взгляд, надулась лис. Выглядела она так, будто еще немного и вход пойдет старая дразнилка, про поцелуя на дереве. Но ситуацию неожиданно спасла выбравшаяся из машины Тиффани. «Давай я пересяду к ним», — предложила она Эмили, — «а ты займешь мое место». «Да брось, Тиф. вам с Рольфом не обязательно ехать порознь. В пикапе достаточно места для четверых, мы и так прекрасно поместимся». «Нет», — отмахнулась подруга и добавила, понизив голос. «Ты будто лист не знаешь, она не отвяжется, пока не добьется своего. Кому-то надо уступить, я думаю, ты будешь не против, если этот удар приму на себя я». «Смотри, что ты теряешь, скипер, Обрывая их разговор, закричала капитан из машины. В ее руках была бутылка розового игристого вина, которую она активно трясла, пытаясь привлечь внимание подруг. Рольф, наблюдавший за разворачивающейся сценой, закатил глаза. «Господи, Лиз, только не вздумай ее сейчас открывать!» Напрасная трата слов. Элизабет словно нарочно сделала вид, что пытается выдернуть пробку. Тиф фыркнула. «Вот о чем я и пытаюсь тебе сказать!» — шепнула она Эмили, прежде чем повернуться к Лис самым веселым и озорным лицом. «Все решено, я еду с вами. Совесть не позволяет оставить тебя наедине с шампанским». «Вот и правильно!» — с видом победителя ухмыльнулась Элизабет. «Аж Кипер не понимает, чего лишилась. Зато нам больше достанется. Рольф, не скучай без меня. Лис, пересаживайся назад, а то неудобно». Футбольный тренер вздохнул. «Иногда я искренне не понимаю того парня, который решил жениться на Элизабет Уэйт». Тифани шутливо погрозила ему пальцем. «Не обижай моих подруг, милый!» «Такую, как Уэйт, невозможно обидеть и остаться в живых!» Затолкав Элизабет на заднее сиденье машины, Тиф забралась следом и захлопнула дверь. Эмили села в пикап с Кайлом и Рольфом, и все, наконец, оставили двор миссис Джонс в тишине и в покое. На парковку природного парка Глэшеал Ридж, который охватывал южное побережье озера миниваска они добрались примерно через час. Кайл, отлично знавший всех окрестных работников лесоохраны, пошел к администрации кемпинга обсудить их предполагаемый маршрут и договориться о ночевке на территории заповедной зоны, пока друзья доставали вещи. Эмили немного беспокоилась, не за разрешение. Само собой, в том, что Кайл легко согласует их небольшую вылазку на природу, она даже не сомневалась. Ее волновала лис. Капитан уже продемонстрировала свое недовольство новым участникам группы. Не хотелось весь поход слушать ее ворчание и ловить косые взгляды. Но, очевидно, распитые на двоих полбутылки шампанского и компания Тиф и Майка примирили Элизабет с присутствием Кайла. Она вновь вернулась к прежней себе. Весело болтала с соседями по парковке, подкалывала Рольфа, а в промежутках умудрялась пересказывать Майку местные легенды и сплетни, от истории появления в Миннесоте Большого Оли до перечисления кулинарных наград семейства Йохана, с которым она вовсю планировала свадебное меню. «Я попробовала такую штуку — рубленное мясо с овощами в пресной лепешке. Майк, это так вкусно, просто пальчики оближешь. Ну, то есть облизывать ничего не придется, хотя по местной традиции есть надо руками. Все очень удобно и чисто. Я спросила Йохана, может ли он сделать такие же, но только маленького размера для стола с закусками. И он сказал «да». «Как тебе такая идея?» Майк только улыбнулся в ответ, целуя неуемную невесту в макушку. «Не терпится попробовать». «Ага, так и знала, что тебе даже описание зайдет». «А что ты думаешь вот об этом?» Эмили хватило пяти минут наблюдения за Майком и Лис чтобы понять, что из них получилась прекрасная пара. Бешеная энергия Элизабет парня не пугала. Даже наоборот, рядом с ней он сам словно оживал, сбрасывая маску серьезного и делового почти миллионера. Майк Эмили понравился, простой и открытый. Он очень искренне улыбался, с интересом разглядывал кемпинг и даже сфотографировал на всякий случай висевшую на стенде карту троп. По виду он был типичным айтишником, высокий, худой, в очках, немного нескладный, но очень обаятельный. Вещи его явно были дорогими, а на походном рюкзаке еще болталась бирка производителя. Однако, несмотря на статус провинциальных друзей Лис, он, в отличие от Саймона, не сторонился. Поговорил с Рольфом о футболе, пожал руку егерю, проводившему компанию до тропы. Лис сделала правильный выбор, чему Эмили не могла не радоваться. Один только взгляд Майка на невесту говорил о многом. Эмили вскинулась, почувствовав, что кто-то смотрит на нее, подняла голову и встретилась глазами с Кайлом. «Можем идти», — коротко сообщил он и первым двинулся вперед, выпустив Эмили из плена внимательных глаз. «Довольно скоро...» Размеченная тропа, где нельзя было пройти из ста ярдов, не наткнувшись на группу кемперов или туристов, осталась позади. Кайл углубился в лес, свернув на одну ему ведомую тропинку. Это немного взволновало Майка, который был не слишком привычен к пешим походам, но несколько слов от лис, и он успокоился, повеселил и зашагал бодрее, видимо, вообразив себя настоящим первооткрывателем диких просторов. Остальные же просто наслаждались хорошим днем. Погода стояла теплая и сухая, на небе не было ни облачка, под ногами хрустели сосновые иглы, от деревьев, нагретых солнцем, исходил упоительный аромат смолы. Над кронами парили птицы, и судя по тому, как Майк вскидывался на каждый шорох крыльев, кто-то рассказал ему, что в окрестностях Гленвуда можно увидеть настоящего орла. И жених Лис надеялся на удачу. Кайл шел первым, за ним Майк и Лис. Довольные и веселые, они снимали на телефоны друг друга и каждый зеленый кустик. Безумолку болтали и вертели головами по сторонам, отчего норовили то зацепиться рюкзаком за корягу, то врезаться в дерево. Роль замыкающего досталась Рольфу. Тиффани держалась рядом с мужем, радуясь, что они наконец-то могут побыть вместе без ребенка. А Эмили. Она сама не заметила? как оказалось, лишней между двух пар друзей. Спереди были идущие в обнимку будущие молодожены, позади Рольф и Тиф, не упускавшие ни одной возможности поцеловаться. Наблюдать за ними было неловко. Смутившись, Эмили ускорилась, догоняя ушедшего вперед Кайла. Рядом с ним идти стало веселее, хоть с непривычки тяжело было поддерживать нужный темп. Они не разговаривали, просто шли, любуясь красотой и время от времени высвобождая Майка из плена очередного колючего куста. И постепенно Эмили забыла обо всем. О ноющих мышцах, о рюкзаке, оттягивающем плечи, о друзьях, идущих следом, о Саймоне, бок о бок с которым ей предстояло провести несколько дней на свадьбе Лис. Да что там, даже не затихающая болтовня капитана воспринималась как белый шум, оттенявший хорошую прогулку. Осталась только она, Эмили. Шелест листьев, свет солнечных лучей, пробивавшихся через густую крону, пение птиц и Кайл. Привал сделали у живописного ручья. Едва только Кайл отыскал подходящую поляну для пикника, Майк скинул со спины рюкзак и, сунув руку в боковой карман, извлек телефон, настойчиво сигналивший о входящем вызове. «Извините». Бросив взгляд на экран, покаялся жених Лис. «Срочный звонок по работе, я сейчас!» «Но тут же нет сети!» — удивленно выгнул бровь Рольф. «У меня спутниковая связь!» — он нажал на кнопку вызова. «Да, Пит!» «Хорошо. Сейчас проверю код и через 10 минут дам обратную связь!» Из недр рюкзака показался ноутбук и папка с документами. Сунув технику под мышку, Майк резво поспешил к ближайшему пню где уселся, озаряя пространство голубоватым светом экрана. Лис, наблюдавшая за женихом, издала нечто среднее между печальным вздохом и горделивым хмыканием. «Вот такой он у меня трудоголик. Ни на секунду не может оставить своих подопечных без внимания. И днем, и ночью держит руку на пульсе». «Ты не чувствуешь себя одиноко от того, что он так много работает?» в полголоса поинтересовалась Стив. «Нет», — Лис широко улыбнулась. Во-первых, я знаю, за кого иду замуж, а во-вторых, у меня есть вы. И шампанское! Ю-ху!» Вслед за первой недопитой бутылкой из рюкзака Лиз показались еще две, а вместе с ними — гроздь винограда в пластиковом контейнере и три розовых подушки. Эмили едва сдержалась, чтобы не ударить себя рукой по лбу. «Как? Скажите на милость!» Бренда догадалась, что Элизабет набьет рюкзак чем-то настолько непрактичным. «Они же все детство ходили на природу. Пусть и без ночевок, но все же!» Для Тиф содержимое рюкзака Лис, тоже оказалось сюрпризом. «Это все?» — удивленно спросила она, уставившись на бутылке. Капитан фыркнула. «Обижаешь, у Майка в сумке еще вино есть, если не хватит». «А, нормальные продукты. Рожик для костра, термос, чайник». «Лиз, когда то целый час убеждала меня, что ничего лишнего брать не надо? У вас с Майком все схвачено?» «Надеюсь, ты имела в виду... не это?» Бренда положила нам ланч, вклинилась в разговор Эмили, пока подруги не перессорились, воображая мучительную голодную смерть в десяти милях от полностью оборудованного кемпинга. «Давайте поедим, а с ужином разберемся позже». Лис возликовала. «Ура, ура, пирог, бутерброд и кофе! Мы спасены!» «Спасибо, миссис Джонс!» «Рольф Кайл, садитесь к нам!» Тетя Эмили приготовила закуски, а мы с Майком не поскупились на шампанское. Что может быть лучше? Изначально план был забраться на смотровую площадку, располагавшуюся примерно в 7 милях вверх по предгорьям, откуда открывался чудесный вид на Гленвуд и озеро Миниваска. Но переговоры Майка затянулись, и когда стало ясно, что до заката не получится преодолеть еще один подъем, лагерь решили разбить. Прямо здесь. Кайл, как всегда немногословный, отправился собирать ветки для костра. Вскоре к нему присоединился Рольф, закончивший обкладывать камнями вырутую в песке яму кострища. Глядя, как парни в расстегнутых рубашках с закатанными рукавами ломают толстые ветки, пока Майк что-то лихорадочно печатает на ноутбуке, привлекая светом москитов, Лис завистливо вздохнула. «Эх!» Чуть заплетающимся после дневных излияний языком проговорила она в полголоса. «Всегда думала, что хочу какого-то такого парня, Ну, знаете, такого!» Она неопределенно взмахнула руками, показывая то ли ширину плеч, то ли обхват бицепсов. Тифани грозно уперла руки в бока. «Что это началось, а? Предсвадебные сомнения? Жалеешь о сказанном «да»?» «Ни в коем случае! Я люблю Майка!» «Он такое умеет, что иным качкам и не снилось!» «Просто иногда бесит, что ему нужно так много работать. Но у них слияние с компанией из Кремниевой долины, дела, все такое». «И кого это они так активно поглощают?» «Не скажу», — лис показала подругам язык. «Коммерческая тайна». Тиф фыркнула. «За это стоит выпить». Открыв вторую бутылку шампанского, она разлила его в подставленные стаканчики. Всего по чуть-чуть, но в голове Эмили уже начинала шуметь. Удивительно, но несмотря на безалаберность Лис, в навороченном рюкзаке Майка действительно нашлось достаточно припасов для ужина на шестерых человек. Еда, правда, оказалась специфической. Сублимированная рагу и курица с рисом в соусе карри, сушеные фрукты, каши, яичный порошок для завтрака. На удивленные взгляды подруг Лис только фыркнула. Майк никогда не ходил в походы. Сначала частная школа, потом колледж, университет, магистратура, ученая степень. В детстве исключительно отобранные родителями занятия вроде скрипки или гольфа. Общение с потенциально полезными людьми, выездные интенсивы и прочие ужасно скучные активности, отнимающие бездну времени. Можно сказать, со мной он только-только пробует жизнь. Сейчас на очереди прогулка по тропе с настоящим туристическим рюкзаком за плечами и аутентичная походная еда. Да, отсюда до парковки кемпинга рукой подать. И мы без труда могли бы хоть ресторанную еду заказать с доставкой. Но это бы испортило весь дух приключений. А ноутбук с подключением к спутниковому интернету, его не портит? Со смешком поинтересовала Стив. Нет, это издержки профессии. Скоро совещание закончится, и на остаток вечера он наш. Будем есть консервы, пить чай из местных трав с ягодами, сидеть у костра и... Убедившись, что Майк уткнулся в ноутбук, Лиз жестом фокусника извлекла из своего рюкзака огромный пакет. «Вот! Только тссс! Майка еще не знает, это сюрприз! А то какой поход без жареного зефира!» Эмили рассмеялась. «Действительно, каким еще лакомством можно удивить богатого городского парня, никогда не выбиравшегося на природу?» На мгновение ей показалось, что и лис для Майка, нечто сродни жареному зефиру, легкая и воздушная девушка приключения. Только такая могла придумать поход с сублимированным рагу, палатками и шампанским, ради того, чтобы любимый человек мог прочувствовать прелести настоящей дикой жизни. С Кайлом она своими не совсем трезвыми философствованиями не делилась. Но тот каким-то внутренним чутьем догадался, ради чего затевался поход, и специально дождался Майка, чтобы показать, как развести костер. Получилось это далеко не с первого раза. Сухостой разгорался неохотно, а использование жидкости для розжига было признано неспортивным, и она была сослана в рюкзак. Сумятицу в процесс вносила лис, активно предлагая заменить спиртовой раствор остатками шампанского, но, к счастью, никто ее не послушал. Зато когда от кусочка просмоленной коры майку удалось поджечь первую толстую ветку, радости его не было предела. Он буквально светился от гордости, словно Прометей, принесший людям огонь. А Элизабет восторгалась так бурно, что чуть не свалилась с камня, на котором сидела. Эмили тоже хлопала. Майку и Кайлу, без которого этот триумф был бы невозможен. С друзьями было так легко. Пить шампанское и делать глупости. Что дальше? Убедившись, что костер разгорается без дополнительной помощи, Майк повернулся к Рольфу и Кайлу. «Мне доставать карри». Кайл, которого явно забавлял детский восторг жениха Лис, хмыкнул. Сначала палатки. И вот тут обнаружилась главная проблема. Палатку Майк приобрел там же, где и остальные вещи, прямо накануне похода. Дорогую, навороченную, просторную, с приподнятым полом и надувным матрасом. И, конечно же, без насоса, который в комплект не входил. Увидев непригодную для жизни покупку в разложенном виде, Майк схватился за голову. «Черт! Черт, черт, черт! Лизи, прости меня! Нужно было спросить у кого-нибудь, что брать, или хотя бы внимательнее читать отзывы. Как теперь ночевать на природе без палатки?» «Не переживай, милый!» – бросилась к жениху Лиз. «Если что, под звездами спать знаешь, как романтично!» «Ага!» – фыркнула Тиф. Особенно обрадуются москиты. Шведский стол в лесу накрывают нечасто. Фу! Сравнила тоже. Я вообще-то не шведка. И не стол. Так, тишина на поле. Хорошо поставленным тренерским голосом гаркнул Рольф. Сейчас все решим. У нас в Тифане две палатки. Кайл тоже взял свою. Три палатки, три пары. Вопрос исчерпан. Но этому логичному решению яростно воспротивилась Лиз. Подожди, подожди. «Как это три пары? Какие такие три?» Ну, начал загибать пальцы Рольф. «Мы Стив женаты, вы с Майком жених и невеста, а Эмили...» «А Эмили свободная девушка, и я не позволю, чтобы из-за нашей ошибки она была вынуждена провести ночь в палатке с полузнакомым мужчиной». «Это Кайл-то полузнакомый?» «Да Эм его полжизни знает, и он приличный парень, приставать не будет». «А что если будет?» – не унималась Лиз. «Что тогда?» «А может, ты не будешь говорить за людей, которые, между прочим, находятся в трех шагах от тебя?» «И вообще», — поддержала мужа Тиф, — «может, поинтересуешься у Эмили, чего она хочет?» Пять пар глаз, включая Майка, который с недоумением наблюдал за разгоравшимся конфликтом, одновременно уставились на Эмили, и она растерялась. От того, насколько быстро все вышло из-под контроля, от перспективы заночевать с Кайлом в одной палатке, от этого приставать не будет, отозвавшегося жаром на щеках, от того, что на самом деле она была бы совсем не против. Распаленное шампанским воображение подкинуло несколько картинок, заставивших ее покраснеть сильнее. Эмили вскинула руки к щекам, попытавшись успокоиться, и упустила момент, когда еще не поздно было заговорить. «Я уступлю Эмили свою палатку», — ровно проговорил Кайл. «Целиком». «Посижу у костра, буду охранять лагерь от горных львов». Тив хикнула. Майк удивленно и немного испуганно охнул. Кайл улыбался, но глаза его оставались серьезными. Эмили смотрела прямо в них и не могла понять, о чем же он думает. Было ли предложение простой вежливостью, или он действительно готов был заночевать на свежем воздухе, лишь бы не оставаться с ней в одной палатке? «Боже, какие же глупости лезут в голову!» «Я?» Наконец собралась с духом Эмили. Лиса оказалась быстрее. «У меня новая гениальная идея. Давайте устроим спонтанный девишник и мальчишник. Парни будут спать в одной палатке, а мы с девочками в другой. Где двое, там и трое, разве не так? В тесноте да не в обиде». «А что? Я согласен?» – неожиданно вступил в разговор Майк. «Всегда хотел хоть ненадолго почувствовать себя бойскаутом. А тут еще атмосфера такая располагающая». «А вторую палатку я тогда зачем тащил?» – буркнул Рольф но почувствовал прикосновение идти в локтю и предусмотрительно замолчал. «Значит, решено!» — ударила кулаком по ладони Элизабет. Когда палатки были поставлены, костер разгорелся, а сублимированная карика, как оказалось, очень даже вкусная и сытная, сварена в настоящем походном котелке и с аппетитом съедена, настало время гитары. Рольф бережно вытащил инструмент из чехла, Провел рукой по струнам, проверяя настрой. Лис, жарившая для Майка зефир, достала последнюю бутылку шампанского. «Ну что? С чего начнем?» Они вспомнили песни Битлз и Боба Дилана, нестройно подпевая гитаре. Потом Рольф сольно исполнил несколько композиций кантри, удивительно подходивших по настроению посиделкам у костра. Но никому, кроме него и Тифани, неизвестных. Эмили понравилась, а вот... Лис и Майк явно заскучали. Заметив это, гитара и завладела тиф, и Бойко, хоть и не очень точно, сыграла гимн бойскаутов. Его подхватили все, а громче всех Майк. Будь он настоящим юным скаутом, за такие старания ему наверняка полагался бы памятный значок, но так как значков у них не было, пришлось ограничиться стаканчиком шампанского и жареным зефиром на палочке. «Слушай», — обратился к Майку Рольф, «а может, сам хочешь что-нибудь сыграть?» Лис вроде упоминала, что ты занимался музыкой. Скрипкой, чуть смутившись, уточнил жених Элизабет. Но. никаких но! Струна у скрипки есть? Есть, значит, принцип знаешь: Миссии соль, релями а ми, а дальше разберешься! Майк с почтением забрал из рук ТИФ инструмент, осторожно дернул за каждую струну, кивнул сам себе и отточенным движением вскинул гитару на плечо как будто собрался играть на ней, как на скрипке переростки. Тиффани поперхнулась шампанским. Эмили, Рольф и Кайл уставились на майка с одинаковым плохо скрываемым удивлением. Но прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, жених Лис опустил гитару и рассмеялся. «Шучу, вы что? Не такой уж я темный. И принципы вправду понимаю». Он скользнул рукой по грифу, проверяя зажим ладов, а потом наиграл медленно, но узнаваемо полет шмеля» заслужив вежливые аплодисменты. Эмили подумала, что вряд ли кто-нибудь был бы против, если бы Майк продолжил, но тот опустил гитару на колени. «Ладно, ладно, перестаю пытать ваши уши. Мы же не на классическом концерте, верно?» Он усмехнулся. Лис показала жениху поднятый большой палец. «Так что сейчас я сыграю то, что большинство из вас наверняка знают и даже смогут подпеть». И с этими словами дважды ударил ладонью по корпусу гитары Закончив ритмический рисунок хлопком в ладоши. А потом еще и еще. Будир бой, майк обикноуз! громким дурным голосом затянул он начало знаменитой композиции группы Queen We Will Rock You О Ох, что тут началось! Известный хит друзья подхватили в лед, принявшись отбивать ногами и руками знакомый ритм. А когда, после припева, который они почти прокричали, дело дошло до гитарного сола. Майк передал инструмент Рольфу, присоединившись к ударной группе. К концу разошлись настолько, что повскакивали с мест, разразившись люлюканьем и свистом. Даже Эмили, считавшая себя сдержанной, хлопала и кричала, как на настоящем рок-концерте. После такого садиться было бессмысленно. Рольф заиграл что-то рок-н-ролльное, отчего неудержимо потянуло танцевать. Лис вытащила к костру Майка, следом подняла Стив. А вскоре и Рольф, передав гитару Кайлу, присоединился к жене. Это удивило Эмили. Она не знала, что Кайл играет. В юности он держался в тени младшего брата, никак не проявляя себя. Нейт редко кому доверял свою гитару. Даже Рольф играл лишь тогда, когда младшего Моррисона не было в компании. А уж Кайл... У него здорово получалось. Мелодия простая и веселая, лилась ровно. Пальцы ловко скользили по грифу. Перебор в правой руке сменялся боем и живым арпеджио. Было чему удивиться, если бы не взгляд Кайла, полный тихой грусти по ушедшему брату. Эмили безумно захотелось нарисовать его, а еще больше подойти и заключить в объятия. Если он, конечно, примет это проявление сочувствия, а не отвернется, как раньше. Но прежде чем она успела это сделать, лис, впихнув ей в руки полный стаканчик шампанского, Увлекла ее танцевать. Она снова была в залитой светом нью-йоркской квартире. Солнце все так же лилось в окна, отражаясь от стекол небоскребов соседних улиц. Часы на стене показывали начало девятого. Секундная стрелка замерла на месте, нервно подрагивая. 8.03, 8.03, 8.03. За окном завис с поднятыми в движении крыльями пролетающий голубь, Таксист застыла двери машины, светофор на пешеходном переходе, не мигая, горел зеленым, но ноги стилизованного человечка не двигались. Стояла непривычная для не спящего Нью-Йорка тишина, полная, абсолютная. Звук ведь, по сути, тоже движение. По спине пробежал холодок. Эмили, единственная живая в этом застывшем мире, вышла на знакомую до мелочей кухню к дымящемуся на столе кофе, блинчиком, кольцу и Джастину. «Ты не поверишь?» – наигранно веселым голосом произнесла она. «Мне на секунду показалось, что я выпала из времени. Помнишь, как у Стивена Кинга?» Эмили ссылается на повесть Стивена Кинга Лангольеры из сборника «Четыре после полуночи». Герои попадают в место, где время застыло. Часы не идут, колы не пенится, даже свет, и тот постепенно исчезает. «Тебе не показалось?» Голос Джастина прозвучал странно. Хрипло-скрипуче, как будто исходил не из человеческого горла, а из старого патефона, проигрывавшего заезженную пластинку. Эмили подняла голову и замерла в ужасе. Даже сердце в груди, казалось, перестало биться. На нее пустыми глазницами смотрела мумия. Еда на столе засохла и сморщилась. Блинчики стали ломкими, словно сухие листья. Сливки подернулись плесенью, кофе засохло на кружках черной пленкой. Голубика, которой здесь, в общем-то, не должно было быть. Превратилась в сморщенные горошины. Эмили тяжело сглотнула. Ее замутило. «Что?» «Ты же знаешь, как это бывает». Губы мумии не шевелились, но звук словно бы шел изнутри или раздавался прямо в голове Эмили. «Хорошая жена должна следовать за мужем. Везде, куда бы он ни пошел. И в посмертии тоже». Она поняла, что он имел в виду. Перед внутренним взором пронеслись картинки жены фараона, Заходящие под своды каменной усыпальницы, ритуальный ацтекский нож, индианка в цветастом саре на костре, прижимающая к груди завернутое в саван тело, горящая ладья викингов с хрупкой женской фигуркой в центре. А за ними она, Эмили, на пути к разрытой могиле с надгробием Джастин Лейк. Испуганный взмах ресниц, и на надгробии появилась вторая надпись Эмили Грин. Так то не смогла отпустить. Нет. «Нет, нет!» «Живи!» — скрипучий голос мумии эхом разнесся по застывшей кухне. Эмили затрясла головой. «Нет!» «Живи дальше!» Теперь это звучало мягче, теплее, гораздо больше похоже на Джастина. «Я не могу!» — она всхлипнула. «Не без тебя!» «Я отпускаю тебя!» «Не надо! Пожалуйста!» «Отпускаю! От! Эмили подскочила, тяжело дыша, и не сразу осознала, где она. Вокруг было темно, голова казалась тяжелой, губы сухими, язык еле ворочался, в глаза точно насыпали песка. Приглядевшись, она различила красный полог палатки. «Точно! Поход, костер, лес! Шампанское!» Последнее отозвалось ноющей болью в висках. Эмили поморщилась, обхватив руками голову. «Не стоило столько пить, однозначно не стоило!» Она, как всегда, потакала желанием лис. Сама зачинщица безумия сопела рядом, вольготно раскинув руки. Тифани в женской палатке не оказалась. Эмили уже собралась выйти и поискать подругу, как вдруг услышала тихую гитарную мелодию, доносившуюся откуда-то снаружи. Она узнала ее, хотя не слышала уже лет десять. «Песня нейтона Та самая, за которую они с Лиз подарили друг другу, вылепленная из глины Грэмми, чтобы отметить начало будущей успешной музыкальной карьеры. Сердце замерло. Эмили точно знала, кто именно наигрывал ее, тихо перебирая струны. Оставаться в палатке и дальше она не могла. Аккуратно подоткнув спальник Лиз, Эмили выбралась наружу и увидела у затухающего костра широкую спину Кайла. Кошмары. Он не обернулся, не перестал играть. Просто каким-то волшебным образом почувствовал, что из палатки появилась Эмили, а не Лис. Она не стала скрываться. Тихо подошла и опустилась рядом, замерла, вслушиваясь в знакомую, но в чем-то совершенно иную мелодию. Дождалась, когда в воздухе затих последний аккорд, и только тогда спросила. Как ты узнал, что это я? Уэйт ходит по-другому. И ты кричала. Да? Эмили потерла виски, ёжись от нахлынувших воспоминаний. «Мне снилось... всякое... проклятое шампанское!» «Коварный напиток», — согласился Кайл. «Хуже многих других». Он протянул ей бутылку воды, словно специально заготовленную для этого случая. Эмили принялась жадно пить, и только когда на дне осталась лишь пара глотков, наконец почувствовала себя немного лучше. «Спасибо». Она огляделась по сторонам, радуясь, что голова больше не болит при каждом движении. «Знаешь, вообще я искала Тиффани. Проснулась, а ее нет?» Кайл фыркнул. «Не переживай, с ней все в порядке. а не вон там». Следуя взглядом за указующим взмахом руки, Эмили обернулась и увидела чуть в стороне от лагеря третью палатку, ту самую, которая осталась пустой из-за желания лис разделить девушек и парней. Что ж, судя по силуэтам, просматривавшимся сквозь брезентовый полок, Рольф и Тиф нашли и применение. И еще какое. Ой, не желая подглядывать за друзьями, Эмили смущенно отвернулась, уткнувшись взглядом прямо в лицо Кайла. В глазах его плясали искры догорающего костра. Уголки губ подрагивали в легкой усмешке. «Неудивительно, что им хочется использовать любой шанс, чтобы побыть вместе», — проговорил он. С Мелани непросто, особенно сейчас, когда сестра Тиф выпустилась и перестала сидеть с племянницей. Эстер получила спортивную стипендию в колледже Фарго зоотехнология. Как по мне, отличный выбор, сочетается с ее увлечением лошадьми. Надо же! искренне восхитилась Эмили. Она плохо помнила сестру Тиф. Та была слишком маленькой для того, чтобы они брали ее в свою компанию. Но было приятно услышать, что кто-то последовал за своей мечтой. А она же вроде. «Конным спортом занималась у твоего отца, да?» «А потом у меня», — кивнул Кайл. «Она большая умница. А ты хороший учитель». Повинуясь внутреннему порыву, Эмили потянулась к Кайлу и осторожно опустила ладонь на его плечо. Он не отстранился. И тогда, осмелев, ее пальцы двинулись ниже, скользнули по футболке до границы рукава и, словно сорвавшись с края, коснулись загорелой кожи. Оттуда вниз, вдоль зазубренного белого шрама. Эмили сглотнула, прежде чем решиться заговорить. И я могу? Спросить откуда? словно прочитал ее мысли Кайл. Она кивнула. Хотя я, конечно, понимаю. Бренда рассказала, ты пошел служить после... после случая с Нейтоном. Ирак, Афганистан... Да. Они снова замолчали. Эмили так и не отняла руку от мужского предплечья боясь разорвать хрупкую связь, установившуюся между ней и Кайлом, и очень удивилась, когда широкая ладонь накрыла ее пальцы. Подушечка большого пальца, горячая и шершавая, осторожно погладила ее кожу. От этого простого движения Эмили бросила в жар. «Мой кошмар!» Она подняла взгляд на Кайла, почти утонув, в бездонной черноте его зрачков. «Мне снился Джастин. Остановившееся время...» «Умирающий мир вокруг нашей нью-йоркской квартиры, и Джастин...» «Он просил меня отпустить, а я...» «Ты не готова», — ровным пустым голосом закончил за нее Кайл. Она качнула головой, чуть жав касавшиеся его кожи пальцы. «Да, нет, э, не знаю...» Из груди вырвался тихий вздох. «Если бы я знала...» «Кайл, ты не был знаком с Джастином, но он...» «Свободной рукой...» Кайл осторожно притянул ее ближе, прижимая плечом к своему плечу. «Я уверен, он был хорошим человеком, ведь ты выбрала его». Эмили невесело усмехнулась, хотя в груди от этих слов потеплело. «Ты переоцениваешь мое чутье, можно сказать, я чуть не выбрала Саймона!» Кайл фыркнул. «Полагаю, в данном случае чуть — это сильное преувеличение». «Пожалуй», — Эмили усмехнулась в ответ. Но Лис очень упорствовала в том, что он должен мне подходить. Вот уж чему. А вкусу Уэйт в людях я совершенно не доверяю. Помнишь того карманника из Милуоки? Карманника? Кайл нахмурился. Ты не в курсе? Нет. Я же уехала до того, как у них завязалось что-то серьезное. А потом, если честно, мы с Лис довольно редко общались, когда заканчивалось мое Гленвудское лето. А в тот год как-то много всего происходило. «Ну да». И больше ничего не добавил. Но Эмили уже было слишком любопытно, чтобы оставить Кайла в покое. «Расскажи». Он поморщился. «Может, лучше спросишь Уэйт?» «Расскажи». Она крепче прижалась к его боку, ожидая ответа. «Пожалуйста». На такой аргумент возразить Кайлу было нечего. «Ну хорошо», — со вздохом сдался он. Оказалось, что парень Уэйт обожает лазить по чужим карманам, поэтому родители и сослали его в Гленвуд к тетке. Хотели замять какую-то некрасивую историю, а та решила никого не предупреждать и не портить мальчику жизнь. Мэр Уэйт рвала металл, когда узнал, кого приводила домой его единственная дочь. Что-то пропало? Проще назвать то, что не пропало. Парень активно взялся. Жалко, что не за ум. Распотрошил шкатулку миссис Уэйт, Шарился по столам и сумочкам, ходили слухи, что даже в рабочие документы умудрился сунуть нос. К счастью, до милого лабрадора, который скорее залежет до смерти, чем остановит вора, у Эйдов был питбуль. Застав нарушителя в хозяйском кабинете, он вынудил парня выскочить в окно. Падение закончилось вывихнутой лодыжкой, так что дальше сада этот молодец не ушел. Питбуля Чаки Эмили помнила. Он был одной из причин, почему подруги предпочитали проводить время у Эвана и бренды а не в доме Уэйдов. Чеки не любил чужаков. Даже удивительно, как он так долго терпел присутствие парня Лис, еще при первой встрече не отхватив ему что-нибудь ценное. Капитана, впрочем, было искренне жаль. Какое разочарование. Господи, бедная Лис. Да, мэр Уэйд очень сердился и запер ее дома чуть ли не до самого выпускного. Я рада, что ей в конце концов повезло с Майком, Улыбнулась Эмили. Кайл кивнул. Он хороший парень. Они повернулись, бросив взгляд на две темные палатки, в которых спали Майк и Лис. Мм-да. А что? Задумчиво проговорила Эмили. Получается, Растиф и Рольф поставили себе отдельную палатку, а мы с тобой сидим тут. Мм-да, усмехнулся Кайл. Уэйт вполне могла бы провести время с женихом, а ты поспать в моей палатке, а не сидеть здесь. «Мне нравится сидеть здесь с тобой», — возразила она. Улыбка Кайла стала мягче, теплее. «Мне тоже». Он привлек Эмили к себе, позволил положить голову на плечо. С их места открывался прекрасный вид на реку, леса, мерцающие в вышине звезды, похожие на крохотных светлячков. Эмили смотрела на них и не могла не думать, что, вероятно, сны говорили ей совсем не то, что казалось ей. В тяжелом забытии. Здесь, в тишине, рядом с молчащим Кайлом, она четко слышала голос сердца. Можно двигаться дальше.